Глава десятая. Стараясь слиться с белой стеной, я проскользнул к скрытому за занавесками балкону, втянув свежесть воздуха, осторожно прикрыла дверь, развернулась и, сжав кулаки, набросилась на оборотня. Арк, ты с ума сошел? Что ты здесь делаешь? Как вообще здесь оказался? Кити. Он шагнул ко мне и жал в сильных объятиях. Я так соскучился. Мне несколько на четер залезли странные сны. «Я места не находила дурного предчувствия. С тобой всё в порядке?» «Нормально». С трудом высвободилась я из железного кольца его рук. «А вот тебе точно станет плохо, если обнаружат. Ты хоть понимаешь, что нарушаешь закон? Одно дело встретиться на границе Шахва, и совсем другое...» «Кэтрин, ты здесь?» «О, нет». Помертвела я, услышав голос Райли. «Только не он». Силой толкая друга прошипела. «Быстро сгинь, немедленно исчезни, если тебя увидит именно он!» «Кто он?» Насторожился Арк и совсем по-звериному повел носом. Мрачно дернул верхней губой, обнажая клыки. «Это тот будущий труп, что тебя обидел?» «Не труп, а племянник короля!» Продолжала я толкать оборотня в тень. «Скройся с глаз моих!» Все же мне не показалось, прозвучало совсем рядом. Ты сбежала от своего драгоценного Эльфа? Хвала Эгри, мне уже удалось вытолкать Арка со священного места и заставить присесть. Я резко развернулась и, стараясь, чтобы пышная юбка скрывала друга, холодно ответила: «Я вышла, чтобы вдохнуть свежего воздуха, Райли, но ты снова испортил его своим присутствием». Китти. Быстро оглядевшись, шепнул он и, приблизившись, торопливо заговорил. «Ты же всегда была умной девушкой». «Правда?» — наигранно изумилась я. «А помнится ты доказывал своему дядюшке, что я тупа как пробка?» «Я защищал тебя», — едва слышно процедил он. «Разве ты не догадалась, Китти? Ну, подумай же, я не могу произнести этого вслух, потому что нас могут подслушать». Ага, ехидно прокомментировала я про себя. Уже подслушивают и даже подглядывают. Мой бывший парень даже не догадывался, какая опасность поджидала его рядом со мной. Один укус и, впрочем, Арку тогда не жить. Поэтому я не допущу беды. Я громко спросила, стараясь, чтобы голос мой прозвучал как можно более холодно. Отчего ты меня защищал, Райли? Я мечтала стать твоей женой, но ты предал меня. Я никогда не смогу простить, поэтому забудь об брачном договоре и не дави на моего отца. Я и не давил. Отмахнулся он и прошептал: «Ничего не подписывай, Китти, поняла?» «Ты чем слушаешь?» — взялась я. «Говорю уже». Осеклась и растерянно моргнув, нахмурилась. «Стой, почему ты говоришь? Не подписывать, когда только недавно заявил, что я твоя будущая жена?» «Китти!» — скривился он, словно от зубной боли. «Да включи же мозги, наконец! Я из шкуры лезу, чтобы показать тебе, что со мной происходит!» «Я и так вижу!» — усмехнулась я. «Ты сильно изменился, Райли. Ничего общего со скромным сиротой, который рассказывал мне о простой жизни на границе с резервацией. Тогда я не могла и предположить, что ты попытаешься прогнуть меня силой и поставить на колени. И тут меня осенило». От неожиданно пришедшей мысли в груди кольнуло, и я изумленно воззрелась на Райли. Его темная игра за короткое время выросла настолько, что легко плавила любые щиты и уступала лишь светлой силе эльфа. Хватая ртом воздух, я отступила от парня, едва не повалившись на спрятавшегося за мной арка. Райли смотрел на меня с той же тоской, что проскользнула в его темном взгляде на балу. Я же догадавшись, едва дышала. Никакое это не племянник короля. Он сын. Догадалась наконец. Скривился Райли и потер векие. Эгра, Кети, я так рискую, а ты воспринимаешь все в штыки. Но я беспомощно развела руками. Зачем цветы? Гонка? Поцелуй? Поцелуй? Услышав рев оборотней, я едва не откусила от досады язык, но слово уже вырвалось. Волк, в которого мгновенно преобразился мой друг детства, бросился на тайного наследника королевского рода, и у меня внутри все обрывалось. Теперь Арка точно казнят. Я попыталась обрушиться на борющихся парней всей эгрой, но на оборотней сила не действовала, как и на драконов, а для королевской магии мои потуги, как легкий ветерок. Для сту летнего дуба. В панике я влетела в зал, где звенела музыка и кружились пары. Отыскала взглядом Шенда Тиля, подбежав к нему с отчаянием, потянула в сторону балкона. Эльф взглянул мне в глаза и будто мгновенно понял, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Взяв мою руку, другой положил на Талию и закружил в танце, быстро передвигаясь в нужную мне сторону. Так не привлекая внимания, мы вернулись к месту драки. Но опоздали. Я увидела, как все потемнело от разлившейся эгры Райли, и под воздействием темной силы часть балкона рухнула на землю, увлекая с собой арка. Тело Волка скрылось в пыли, и я вскрикнула. Райли, опустившись на пол уцелевшей части, быстро ощупывал свое тело. Не успел. Зло глянул он на меня. Откуда здесь шаохванец? Это покушение? Нет, Райли. С ужасом вырывалась я из рук эльфа. Арк не хотел. «Арк!» — процедил принц, и я едва не застонала от бессилия. От шока и страха я назвала имя оборотня. Теперь, если мой друг и выжил, ему точно конец. Молю, я едва не рухнула на колени перед Райли, но эльф удержал меня. Отодвинув, шагнул к принцу и положил ладонь ему на лоб. На мгновение стало светло, будто днем, а затем мир снова погрузился в темноту. Я заметила, что Райли обмяк с закрытыми глазами, и ужаснулась: что ты сделал? Он не вспомнит, что случилось. Шандатиль потянул меня к двери. В наполненный музыкой зале увлек кректору и шепнул что-то Алмейусо, который мгновенно побелел лицом и с ужасом покосился в направлении балкона. А мы уже бежали к высоким дверям. Китти, подруга, заметив меня, последовала за нами. Что случилось? Я перебирала ногами, стараясь удержаться и не потерять равновесия, спускаясь с лестницы. Втроем мы выбежали из здания и, обогнув его, увидели столб пыли. Оливия, разглядев обрушившиеся балконы и суетившихся наверху агентов, ахнула: "Сюда". Шандатиль повел меня в сторону кустов. Один из них. И был подарен мне Райли, а сейчас под похожим я заметила окровавленное тело волка. Арк, в отчаянии выдохнула я. Тихо, приказал эльф и легко подняв оборотня пошел в темноту сада. Мы с Оливией, взявшись за руки, направились за ним. Я содрогалась от беззвучных рыданий. Вот зачем Арк прилетел сюда? Конечно, не секрет, как оборотень попал в Академию. Азун и раньше позволял оборотню приблизиться, но я и не предполагала, что друг преодолеет страх высоты, и поэтому сейчас он умирает». Шандатель уложил волка на мягкую траву и возложил руки на большую рваную рану на сером боку. Тело арка засветилось совсем как яйцо, когда я давала немного игры. «Он вливает свою силу?» — прошептала Оливия. «Смотри, рана затягивается. Невероятно!» Я с трудом перевела дыхание и, промокнув мокрые глаза рукавом, радостно кивнула. Волк уже дышал ровнее, хрип стих, а вскоре он встряхнулся и даже поднялся на лапы. Прочь. Сухо выдохнул шандатель. Оборотень оскалился, шерсть его вздыбилась, но все же отвернулся и потрусил в темноту. Я растерянно посмотрела на эльфа. «Зачем ты так? Он же...» «На шандатель, покачнувшись...» Рухнул без сознания.